Сердце практики. То, что лежит позади нас и пред нами, ничтожно в сравнении с тем, что сокрыто у нас самих. Сидение в медитации. Что такого необычного в сидении? Да ничего, если говорить о том, как все мы обычно сидим. Это всего лишь удобное положение тела, позволяющее дать ногам отдых. Но сидение теряет свою обыденность, как только дело касается медитации. Это легко заметить и со стороны. Например, можно не понять, что человек погружен в медитацию, если он стоит, лежит или идет. Но и тотчас поймете это, если он сидит. в особенности на полу. Из любого положения видно, что сама поза человека становится воплощенным бдением, даже если глаза медитирующего закрыты, а лицо спокойно и невозмутимо. В еречавой неподвижности есть что-то от горных громад. Такая стабильность и внешне и внутренне вещает красноречивее всяких слов. Но стоит человеку задремать, как все эти качества испарятся. Рассудок ослабеет в туне, тело же явно. Медитация и сидя требует сохранения прямой величественной осанки, причем в течение долгого времени. Выпрямиться в общем легко, однако это только начало сложного процесса непрерывного раскрытия. Пристроиться тоже нетрудно, но никогда не знаешь, какой номер выкинет твой разум. Главное в медитации – не особое положение тела, каким бы внушительным оно ни было. Главное – правильно внутренне расположиться по отношению к собственному рассудку. Это как бы сидение ума. Усевшись, можно по-разному подобраться к настоящему. Но любой способ предусматривает преднамеренное, непредвзятое сосредоточение внимания. Разница лишь в том, как и на чем сосредотачиваться. Лучше не усложнять, а начать с дыхания. Прочувствовать каждый свой вдох и выдох. В конечном итоге появится способность расширять диапазон осознания и наблюдать все изменения, все завихрения и хитросплетения – собственных мыслей и чувств, ощущений и стремлений души и тела. Однако для упрочения внимания и осознания потребуется время, ведь придется удерживать в поле зрения весьма широкий набор объектов и не теряться в них, не увлекаться чем-то одним и попросту не погружаться в них. У большинства из нас на это уйдут годы, Многое определяет внутренняя мотивация и напряженность тренировок. Поэтому вначале все же сосредоточься на дыхании или же воспользуйся им как якорем, и оно удержит тебя, если ты почувствуешь отклонение в сторону. Потренируйся годик-другой и увидишь, что из этого выйдет. Попробуй ежедневно находить время для чистого бытия, И пяти минут хватит, но пусть будут и десять, и двадцать, и тридцать минут, если решишься зайти так далеко. Сядь и созерцай рождение мгновений одного за другим. Ничего не планируй, только полностью присутствуй в настоящем. Пусть твое дыхание станет якорем и поможет тебе удержать внимание на настоящих мгновениях. размышляя, твой ум будет блуждать туда-сюда, отдавшись воле ветров и течений рассудка. Пока в какой-то точке якорная цепь вдруг не натянется и не вернет тебя обратно. И так будет постоянно. Возвращайся к дыханию во всей его полноте, каждый раз, как отвлечешься. Сиди прямо, но ничего чопорно. Думай, что ты кора. Займи свое место. Это поможет тебе приближаться к стулу или подушке с чувством, что идешь занять свое место. Чтобы медитировать сидя, нельзя присаживаться где-то и как-то между делом. Сама поза, занимающего место, дышит силой, что проявляется как в выборе места, так и в полноте осознания, наполняющего ваше тело. Поза включает осанку, пусть и в сидячем положении. Возникает глубокое чувство уважения к месту и верному расположению тела и ума относительно данного мгновения и относительно друг друга. Усаживаясь медитировать, мы держим всё это в памяти, но особого упора на место или позу не делаем. Конечно, и в доме, и вне его можно отыскать настоящие места силы, но с ощущением, что занимаешь место – Достаточно сесть где угодно, принять любую позу и при этом чувствовать себя как дома. Когда тело и разум одновременно осознают себя, время, место и позу при полном отсутствии ограничивающих установок, вот тогда твое положение абсолютно правильно. Достоинство. При описании положения «сидя» наиболее уместно слово «достоинство». Мы садимся медитировать, и наша поза разговаривает с нами, находя собственные способы выражения. Можно сказать, что сама по себе поза уже медитация. Если тело обмякнет, поза отразит недостаток энергии, пассивность, отсутствие ясности. «Сидя» будто Аршин проглотили – Мы напрягаемся, прилагаем чрезмерное усилие, из кожи лезем. Я произношу слово «достоинство» при обучении медитации, говоря, например, так. «Отразите своей позой ваши чувства собственного достоинства». И все точас выпрямляются, но не каменеют. Лица расслаблены, плечи опущены, голова, шея и спина легко выравниваются. Позвоночник энергично поднимается вертикально вверх. Некоторые слегка наклоняются вперёд, отодвигаясь от спинки стула. Их поза более независима. Видимо, каждый интуитивно понимает, что значит внутренне ощутить достоинство и внешне его выразить. Иногда нам нужно мягко напомнить, что мы достойны, мы заслуживаем, мы стоим. Мы потеряли ощущение достоинства из-за тех шрамов и ран, что носим в душе с давних пор, и из-за собственной неуверенности в будущем. Только сомнительно, чтобы сам человек без видимых причин вдруг решил, что недостоин уважения. Ему помогли осознать себя ничтожеством. Как только не преподавался ему этот урок в детстве, и человек раз и навсегда усвоил этот урок, Итак, занимая свое место для медитации и напоминая себе о достоинстве позы, мы вновь обретаем свою изначальную ценность. И это заявление многого стоит. Не сомневайтесь, наша душа прислушивается. А мы? Мы-то готовы слушать? Готовы ли мы прислушаться к потоку переживаний, что хлынут в этот момент, и в следующий, и потом? Попробуй с полминуты посидеть с достоинством. Как ты себя чувствуешь? Встань и постой с достоинством. В каком положении у тебя плечи? Как ты ощущаешь свой позвоночник, голову? А что бы это значило идти с достоинством? Поза. Если высаживаешься, сформировав намерение, то сама осанка выразит твою решимость и целеустремленность. Это видно со стороны и ощущается внутренне. Манера сидеть с достоинством утверждает свободу, гармонию, красоту и полноту жизни. Порой это чувствуешь, а подчас и нет. Набравшись терпения и хоть недолго просидев так, ты вдруг входишь в соприкосновение с самой сутью бытия, в ее запредельности, необремененности, предвидении и ясности. Она сродни осознанию, не подвержена влиянию настроений и жизненных обстоятельств. Подобно зеркалу, она бесстрастно отражает предстающие перед ней. Это и внутренние знания того, что, как бы то ни было, что бы ни случилось, чтобы не ни перевернуло твою жизнь и не захлестнуло тебя, Все это неизбежно и само по себе пройдет. И по этой единственной причине оно отражается в настоящем мгновении. И ты видишь его, принимаешь его существование, скользишь по его набегающим волнам и качаешься на волнах своего дыхания. Веришь, что рано или поздно найдешь выход в действии, придешь к соглашению, вырвешься за пределы ограничений. Но не за счет попыток. а благодаря созерцанию, принятию естественного хода событий, полному проживанию их, мгновение за мгновением. Медитация в полном осознании – не способ убежать от проблемы трудностей в такая отключённое медитативное состояние самопогружённости и полного отрицания. Напротив, это готовность встретить боль, смятение, утраты. если именно они определяют миг настоящий. Это готовность подолгу без рассуждений продолжать созерцание. Это поиск понимания характера ситуации за счет дыхания в положении сидя. Один из учителей дзен Шунруку Созу Роши выразил это следующим образом. Умонастроение, возникающее при сидении в правильной позе, Есть само по себе просветление. Данные формы медитации, сидя, не являются средством достижения верного умонастроения. Поза вот что есть у монастроения. Медитируя, сидя, ты сразу же входишь в соприкосновение с истинной своей природой. Итак, медитация сидя, прежде всего, означает пребывание в такой позе, когда само тело выражает, утверждает и сообщает о состоянии присутствия, о решимости признать и принять всё, что бы ни случилось в любой момент. Ориентирование идет на непривязанность и неколебимую устойчивость, которые, подобно зеркалу, лишь отражают, оставаясь пустыми, открытыми. Это отношение заключено в позе в самом выбранном положении – Поза воплощает настрой. Вот поэтому-то многие считают, что в практике медитации сидя образ горы способствует более глубокому сосредоточению и осознанию. Стремление пробудить качество возвышенности, массивности, величественности, неколебимости, прочности помогает непосредственно воплотить эти качества в позе и осанке. Эти качества необходимо постоянно реализовывать во время медитации. Непрерывное стремление стать воплощением достоинства, покоя и хладнокровия перед лицом любого монастроения, которое может возникнуть, особенно если не испытываешь глубокой подавленности или смятения, заложит прочные и надежные основы для сохранения полноты осознания и бесстрастности даже в моменты крайнего напряжения и душевной смуты. Только тренируйся, тренируйся, тренируйся. Звучит заманчиво, но одной мысли, что понимаешь суть полноты осознания, но откладываешь практические занятия до возникновения необходимости, недостаточно. Необходимость обрушится с такой силой, что моментально захлестнет и тебя, и твои незрелые представления о невозмутимости и полном осознании. Заниматься медитацией на практике – медленный, размеренный труд, сродни ратью канав, возделыванию виноградника, учерпыванию пруда. Это работа во мгновение и труд всей жизни, его воедино. Куда деть руки? Многочисленные незримые энергетические пути в человеческом теле тысячелетиями отображались, изучались и применялись в медитативной и йоговской практике. Инстинктивно мы знаем о том, что все позы, которые принимает наше тело, полны значения и внешние и внутренние. Сегодня этому дали название язык тела. Языком тела можно воспользоваться для считывания состояния людей, поскольку все и каждый непрерывно передает такие сведения. любому, настроенному на их прием. Однако в настоящий момент мы говорим о развитии восприимчивости к языку собственного тела. Данного рода осознание способно значительно стимулировать внутренний рост и преобразование. В йоге целая область знания занимается определенными положениями человеческого тела, которые называются мудрыми. Можно сказать, что всякое положение тела есть мудро. Каждая поза несет смысловую нагрузку и соответствующую ей энергию. Но, собственно, мудрые обычно сообщают нечто более тонкое, чем положение, занимаемое всем телом. В первую очередь это определяется положением рук и ног. Если пойти в музей и скрупулезно изучить буддийскую живопись и скульптуру, Быстро заметишь, что на сотнях изображений медитаций, сидя, стоя или лежа, руки занимают самое разнообразное положение. При медитации, сидя, руки могут лежать на коленях ладонями вниз. Иногда одна или обе ладони обращены вверх. Иногда пальцы одной руки касаются земли, а другая рука поднята вверх. Порой обе руки покоятся на коленях, легко соприкасаясь кончиками пальцев. Они будто окружают невидимое яйцо, образуя так называемую космическую мудру. Иногда руки прижаты к сердцу, традиционном молитвенном жесте христиан. Даже поза на Востоке представляет собой приветствие, символизирующее преклонение перед святостью другого человека. Все эти мудрые рук воплощают различный энергетический потенциал, воздействие которого можно испытать на себе в процессе медитации. Попробуй посидеть, положив руки ладонями вниз на колени. Обрати внимание на возникающие качества замкнутости. По-моему, это поза свидетельство отказа от поисков и принятия того, что есть. А теперь оберни обе ладони вверх, полностью осознавая свой жест. Ты заметишь энергетические изменения в своем теле. Для меня сидение в этой позе – символ готовности принять все, открывшись горним силам. Говорят же китайцы, что вверху, то и внизу. Порой я ощущаю непреодолимую тягу открыться силе свыше. Упор на всеприятие в процессе медитации, сидя, может оказать большую помощь, особенно в период душевной смуты. Для этого просто обращаешь ладони к небесам. И не в том дело, что ты активно стремишься обрести помощь по волшебству. Ты открываешься прозрению свыше, наполняясь стремлением зазвучать в резонанс с силами, что зовутся горными, божественными, небесными, космическими. вселенскими, высшим порядком и высшей мудростью. Все положения рук являются мудрыми с точки зрения их тесной связи с силами, тайными и явными. Возьмем, например, внутреннюю силу сжатого кулака. Когда человек сердится, то волей-неволей сжимает руки в кулаки. Кое-кто в неведении частенько практикует эту мудру на протяжении всей своей жизни. И каждый раз мудрое это щедро питает семена насилия и гнева в душе человеческой. И в ответ они прорастают и набирают силу. В следующий раз, когда вдруг обнаружишь, что в гневе сжал кулаки, попробуй как можно полнее осознать свою подоплеку этого жеста. Ощути напряженность, гнев, ярость и страх, которые он заключает в себе. а потом, охваченный гневом, просто ради интереса, постарайся разжать кулаки и, прижав руки к сердцу в молитвенном жесте, обернуться лицом к предмету твоей злости. Он-то, разумеется, не будет иметь ни малейшего понятия о твоих действиях. Вот увидишь, что случится с гневом и обидой, если постоишь в этой позе хоть несколько мгновений. Проделав это, я практически теряю способность злиться. И причина тут не в том, что гнев мой несправедлив. Просто на арену выходят совсем другие чувства. Сковав силу гнева, они укращают его. Это сочувствие и сострадание к ближнему своему, а порой и глубокое ощущение общего танца, вихре которого все мы окружимся. танцы, неизбежно сменяющих друг друга событий, без личной круговертий причины средств и конечных результатов. То, что в заблуждении мы принимаем так близко к сердцу, приумножая невежество невежеством, ярость яростью, и мудрости, как не бывало. Именно так в момент своей смерти сложил руки Канди. Он повернулся лицом к ослепленному гневом убийце, произнес свою мантру и скончался. Сквозь долгие годы медитации и занятий йогой под крылом горячо возлюбленной им Бхагавадгиты, прошел он свой путь, обретя способность не привязываться к тому, в чем участвовал, включая и собственную жизнь. Это и проявилось в позе, принятой им в тот миг, когда у него отняли жизнь. Смерть не вызвала у Канди ни гнева, ни даже удивления. Он знал, что жизнь его постоянно в опасности, но приучил себя руководствоваться собственным представлением о мудрости. Воистину он воплотил в себе сострадание. Ганди оставался верным свободе политической и духовной. И в сравнении с ними личное его благоденствие ничего не значило. Он всемерно подчеркивал это. «Попробуй». осознать в течение дня и во время сидения неуловимую смену своих эмоциональных состояний. Особое внимание обращай на руки. Зависит ли что-нибудь от их положения? Зависит ли степень осознания окружающего мира от степени осознания собственного тела? Все лучше узнавая свои руки в процессе сидения, среди за тем, как изменяется характер его прикосновение. Прикосновение вездесущее. Открываешь ли ты дверь, обнимаешь ли любимую. Да и дверь можно распахнуть настолько бездомно, что руки не будут знать, что делает тело, а ты получишь той же дверью по голове. Только представь, как сложно прикоснуться к человеку непривычно, не механически, не с целью, а просто участливо и внимательно.